Ты участвуешь в бою, и все для тебя понятно. Теперь даже если придется умереть сегодня, это ничего». Он посмотрел на Фернандо, который все еще лежал, прислонясь к откосу, приложив ладони к паху, сжав посиневшие губы, закатив глаза и дышал тяжело и прерывисто. И, глядя на него, он думал, «Если я должен умереть, скорее бы». «Нет, я ведь зарекся просить о чем-нибудь еще, если сбудется то, что мне больше всего нужно сегодня». «Я ни о чем и не прошу. Понятно? Я ни о чем не прошу, ни о чем и никак. Пошли мне то, о чем я просил вчера, а дальше будь что будет». Он прислушался к отдаленным звукам боя в ущелье и сказал себе, «Сегодня и в самом деле большой день. Мне бы надо знать и понимать, какой это день». Но он не чувствовал ни подъема, ни волнения. Только то, что, скорчившись здесь, за придорожным камнем, с закрученным петлей, концом проволоки в руке и еще мотком проволоки, надетым на другую руку, он не чувствовал одиночества и не чувствовал себя оторванным от всего. Он был одно целое с этой проволокой, тянущейся от его руки, и одно целое с мостом, и одно целое с зарядами динамита, который заложил там Инглес. Он был одно целое с Инглес, все еще возившимся под мостом, И он был одно целое со всеми перипетиями боя и с республикой. А волнения не было. Кругом теперь было спокойно. Солнце палило ему в спину и в согнутую шею. А когда он поднимал голову, он видел высокое безоблачное небо и склон горы на том берегу. И он не чувствовал радости, но одиночества не было. И страха тоже не было. Вверху на склоне, укрывшись за деревом, лежала пилар и вглядывалась в дорогу, ведущую от перевала. Рядом с ней лежали три заряженных винтовки, и одну из них она передала Примитиву, когда он опустился на землю рядом с ней. «Иди ложись вон там», — сказала она. «Вон за тем деревом, а ты, цыган, вот здесь». Она указала на другое дерево пониже. «Он умер». «Нет, жив еще», — сказал Примитиву. «Не повезло», — сказала Пилар. путь у нас еще хоть двое, этого не случилось бы». Ему надо было обогнуть ту кучу опилок ползком, а там ему удобно, где вы его оставили. Примитиво кивнул головой. «Когда Инглес взорвет мост, обломки сюда не долетят?» — спросил цыган, выглядывая из-за своего дерева. «Не знаю», — сказала Пилар. «Агустин с Большой Макиной еще ближе, чем ты. Если бы это было слишком близко, Инглес его там не посадил бы». «А я вот помню, когда мы взрывали поезд...» Фонарь с паровоза пролетел у меня над самой головой, а куски железа так и порхали, словно ласточки. — Тебе бы стежки сочинять, — сказала Пилар, — словно ласточки. Словно лохани для стирки, вот это вернее. Слушай, цыган, ты сегодня все время держался молодцом. Так уж теперь не поддавайся страху. — Я ведь только спросил, долетят ли сюда обломки, чтобы в случае чего спрятаться за этот ствол, — сказал цыган. Так сидишь, так и сиди», — сказала ему Пилар. «Скольких мы убили?» «Мы пятерых!» «Да здесь двое, не видишь? Вон на том конце еще один лежит. Туда смотри на мост, будку видишь? Смотри! Ну, видишь?» Он показывал пальцем. «Да там, на нижнем посту, еще было восемь для Пабло. Я туда ходил на разведку, меня Инглес посылал». Пилар что-то проворчала, потом она сказала, сердито и резко. — Что такое Синглес? — Вая Мандания, что он там так его и так копается под этим мостом? Взрывает он его или наново строить собирается? Она подняла голову и увидела Ансельмо, скорчившегося за придорожным камнем. «Эй, — Эй, вехо! закричала она. — Что такое с твоим так его и так? — Наберись терпения, женщина! — отозвался Ансельмо, легко, но крепко придерживая конец проволоки. — Он заканчивает свою работу! «Да почему же так долго, скажи ты мне, ради последней шлюхи?» «Это работа научная!» — прокричал Ансельму. «Так и так всякую науку!» — напустилась разъярённая пиларна старика. «Пусть эта поганая рожа так его и так взрывает скорее конец!» «Мария!» — гаркнула она своим могучим голосом, обернувшись к лесу. «Твой инглэс!» И тут хлынул целый поток непристойной ругани по адресу Джордана и его предполагаемых действий под мостом. "Успокойся, женщина", крикнул Ансельмо с дороги. "Ты не знаешь, сколько у него там дела, но он уже кончает. Ко всем чертям", бушевала Пилар. "Тут самое важное, что быстрее".